Часть третья. Множество. Глава первая. Воскрешение. Возвращаться к свету всегда неизмеримо труднее, нежели падать во тьму. Таково уж несовершенное устройство бытия. И более в моем новом бытии было несразмерно больше, чем когда я умирал. А я ведь умирал. Я даже мысленно спросил себя, где же все эти замечательные люди и нелюди? которые бы много отдали за счастье перерезать горло слотера, сейчас в таких доброхотах ощущался самый острый недостаток. Чувства и ощущения возвращались неровными кусками. В какой-то момент я понял, что теперь могу видеть. Перед глазами плавал потолок, испещренный изящными одновременно жуткими барельефами, изображавшими чудовищных созданий рядом с древними предками слотеров, подчас имеющими вид куда более устрашающий. Разобрать, что они делают, сражаются между собой или столь же яростно совокупляются, не представлялось возможным. И вообще на барельеф не стоило долго смотреть, даже если ты в здравом уме и трезвой памяти. Творение гениального скульптора-кудесника питалось кошмарами, вытягивая их из снов обитателей замка и насыщаями безумные переплетения тел, конечностей и щупальцев. Это последнее, что оставил после себя Босха Хамалиган, один из старейшин своего клана, захваченный некогда старшими слотерами и принужденный работать на нашу семью. Проклятая душа Босхи, должно быть, немало повеселилась, глядя с того света, как сходят с ума те, кто присвоил его дар. Даже подозрительный старик Эторн не сразу разобрался, в чем тут подвох. Только один человек во всем нашем безумном семействе мог постоянно обитать в этой комнате. Болезненно морщась, я скосил в сторону глаза и обнаружил рядом Аниту, механически расчерсывавшую молочно-белые пряди волос, пропуская их межпальцев Меня охватил озноб. Грудь стеснила, а из каждой клеточки тела выступил ледяной пот. Неужели чокнутая ведьма превратила меня в один из своих ходячих трупов? Нет, нет, только не это. Что угодно, но только не это. Джат или морт не должны допустить такого, уж лучше пулю в голову. Нет-нет, словно прочитав мою мысль, встрепенулась Анита, откладывая гребень, выточенный из... Ну, лучше даже не думать из чего. Нет нужды бояться, Сет. Губы некроманки изобразили понимающую улыбку. Я тебя не тронула. Вот если бы успела кочуриться, другое дело. И Торн запрещает делать тонатов из родичей, но, мне кажется, для тебя он бы сделал исключение думай что говоришь тетушка мучительно прохрипел я зная как бесит ее подобное обращение даже если женщина способна жить столетия ее всегда будет напрягать упоминание о возрасте не называй меня так племянничек ты должен быть мне благодарен без моей помощи кэр не сумел бы вылепить тебя заново и заживить все раны несмотря на новообретенные таланты его познания в анатомии убоги таланты Кэр разделил вас с мастером и излечил тебя. Он даже слепил тебе новую руку. Благо материал для этого имелось запасом. На двоих хватило бы. Она хихикнула, но мне шутка не показалась смешной. Но Дагдамар... Ты про демона из кинжала, пытавшегося сожрать твою душу. О, Кэру стоило немалых трудов усмирить его. Тварь совсем обезумела от голода. Представляешь, твоего Дагдамара не остановило даже упоминание о том кому твоя душа принадлежит на самом деле. Демон был готов сразиться за нее с Джайраксом. Каково это носить при себе оружие, которое мечтает тебя же уничтожить? Напоминание о паре Слотеров заставило меня перестать думать о смерти, как о благословенном способе избавиться от страданий. Пожалуй, стоит помучиться на этом свете. У Дагдомара есть причины. Что с ним стало? Он удовольствовался второй душой, обитавшей в вашем теле. Учитывая, насколько мерзкую тварь ты поймал для кинжала, думаю, мастера было бы лучше не воскресать после первой смерти. Он все равно попал в ад, а там есть создание похуже. Его талант — дар шести. Как рука, чувствуешь ее? Можешь пошевелить пальцами? Я с трудом поднял руку и снова обнаружил на ней пальцы. Правда они, да и вся кисть, здорово отличались от прежней. Розовая, как у новорожденного младенца кожа, без следов от порезов и шрамов. Даже без единой мозоли. Говоришь, это сделал Кэр? Но каким образом? Мастер, наверное, крепко тебя приложил. Упускаешь очевидное. Не только вы с ним, но и он с Кэром должны были стать единым целым. Раздался откуда-то сбоку голос Джады. Я не стал утруждать себя попыткой перевернуться. Слишком уж больно. Мастер плоти превратил камень сердца в часть себя. Но и сам он стал частью Кэр Кадазанга, пояснила Анита. Когда он ушел, замку досталась часть того, что некогда было арбарийцем. К счастью, для владения новым даром Кэру не потребовалось много времени, и мы сумели вытащить тебя, почитая с того света. А промедлили бы еще минуту-другую, и чего доброго вырывать свое из пасти демона явился бы Джарекс. Вот и подумай, что хуже. Ты здоров, а Кэр теперь, возможность может излечить и веру, ликующий воскликнул Джад. Ну и если, конечно, тебе это еще интересно. Морд, кстати, уже поехал за ней. Ну а я могу съездить и привезти сюда твою полуэльфку. Тебе понадобится сиделка, а я бы не стал доверять никому из здешних обитателей. Семья все-таки. Анита фыркнула. Не стоит сюда вести танис Кэркадазанг способен напугать до полусмерти любого смертного или ситха, — прошептал я. — Постой. Если все как ты говоришь, значит... «Значит, затея Морта все-таки удалась?» Джад торжественно кивнул, и я стал смеяться, а потом просто хохотать. «Подумать только. Мы едва не впустили в мир чудовище, способное без преувеличения пожрать все живое, а я едва не расстался с жизнью и с душой, но бредовая затея моего шестилетнего сына в конце концов удалась. Вера будет здорова. Крестись от смеха выходило очень больно, поэтому скоро мне пришлось потерять сознание». Правда, перед тем, как смежить веки и погрузиться в блаженное беспамятство, я успел сказать Жаду, чтобы он ждал счет, самый большой в его жизни. И даже пообещал, что для его выплаты принцу воров придется воровать на протяжении ближайших 50-60 лет, оставаясь при этом бесштанным бессребренник, а то и больше. Что на это ответил Джад, я уже не услышал. Но пусть пронырливый мерзавец только попробует отказаться, когда я вновь открою глаза. Вновь открыть глаза оказалось гораздо легче, однако веселье мое быстро сошло на нет. Смерть очень близкого человека не проходит просто так, особенно если этот человек ты сам. Она запускает свои щупальца в душу и отравляет ее зловонными миазмами тлена. Физически все было неплохо, но ну почти. Любая собака позавидует быстроте, с какой заживает шкура большинства выродков. Мы не только толстокожи во всех смыслах, но и весьма живучи. Там, где смертному потребуется месяц и тщательный уход лекарей, вот проскулелит, чтобы оправиться, хватит пары недель относительного покоя, ну то есть без активных попыток отправить его на тот свет. Именно поэтому, если уж мы беремся калашматить друг друга, то делаем это на совесть, чтобы дымящаяся кровь, оторванные конечности и выколоченное дерьмо летели во все стороны. Чтобы одолеть самого себя, улучшенного к тому же дьявольским колдовством мастера плоти, К примеру, и вовсе потребовалось сыграть в ящик. Спасибо Аните и старине Кэру, которые быстро сориентировались и не только отбили у меня у Дагдамара, но и практически вылепили заново. И все же костяной жрец был так близко, что его сухая мертвая длань оставила на мне свой отпечаток. Я всегда мнил себя готовым к встрече с ним и оттого не боялся заступить дорогу ни одному чудовищу. Полагал, будто мне просто неведом страх смерти, такой, какой испытывают другие. На поверку все вышло иначе. Оказывается, раньше я просто подспудно чувствовал, будто не по зубам смерти. Где-то внутри таилась уверенность, что бы ни случилось, я все равно выберусь. Успею в последний момент, используя грани своего странного таланта. А теперь, когда не успел, многое изменилось. Единожды побывав по ту сторону бытия, начинаешь понимать, к такому нельзя быть готовым. Можно терпеть боль и слабость, но умереть еще раз? Возвращаясь мыслями к пережитому, я задавал себе один и тот же вопрос. Хватит ли у меня теперь пороху, чтобы снова стать тем самым сетом слотером по прозвищу «Ублюдок», который готов спуститься и в саму преисподнюю, если это потребуется, чтобы выполнить свою работу? Страх. Не мимолетный, вызванный внезапной угрозой, или же атакой какого-нибудь жуткого монстра. Другой. Постоянный. Мерзкий, жадный, ледяной и липкий паразит, сосущий душу. С ним трудно сжиться. О, теперь я много лучше понимаю смертных, которые вынуждены уживаться в уре с такими непредсказуемыми соседями, как дети люлит Кровь и пепел, как же сложно подобрать слова, чтобы описать собственное воскрешение. Возвращение в починенное тело похоже на... Ну, не знаю, на возвращение домой старого ветерана. Вот ты переступил порог и вошел в дом, который оставил много лет назад. Постоял, свыкаясь с ощущениями, убирая в себя окружение, запахи и эмоции домочадцев. Потом пересек комнату, привычно сел за стол на свое место, во главу. Смотришь по сторонам и понимаешь, что узнаешь, и в то же время не узнаешь жизнь, в которую вернулся. Кажется, что многое изменилось. Но на самом деле основные изменения произошли в тебе самом. Та жизнь, что ты вел прежде и оставил, дабы взяться за мушкет и шпагу, менялась куда меньше, текла своим чередом, В то время, как тебя бросало из порохового дыма и пламени битв, в угар грабежей и насилия на горе побежденным. И теперь, вернувшись, ты чувствуешь себя здесь отчасти чужим, пришельцем из другого мира, более сурового и яркого, сотканного из запаха крови и железа, наполненного мужтрой жестокостью, пронизанного безумием битвы и страхом ее ожидания. Какое-то время ты просто не знаешь, как быть, как себя вести, как вписать себя в этот устаревший и потускневший мир. После подлой пули, пойманной в брюхо, я провалялся в постели меньше трех недель. После гибели в битве с мастером плоти прошел почти месяц. При этом на теле не осталось никаких заживающих ран еще в каркадазанге а силы вернулись уже на третий день. Что с того? На меня просто накатила жуткая апатия. Не хотелось двигаться, говорить, видеть чужие лица. Будучи почти у убаюканным в руках костяного жнеца, я не желал возвращаться в эту жизнь как к тому ветерану, мне было в ней некомфортно. Тань несподобное поведение заметно беспокоила, а то и вовсе пугало Она привыкла, что ее мужчина ведет себя совсем иначе. Пытаясь вернуть мой интерес к происходящему вокруг, полуэльфка старалась растормошить меня как умело, тянула за руку на прогулке, становилась дикой и ненасытной, затем высокомерной и неприступной, исчезала на сутки другие и появлялась под утро пахнущая вином, растрепанный с блуждающим взглядом. Смешно. Женщина, не способна ревновать, пыталась пробудить ревность. Впрочем, я не смеялся. Мне было все равно, не хотелось даже никого убить. Однажды она вывалила мои пистолеты в грязи и швырнула в кровать, видимо, надеясь, что меня охватит ярость, или я возьмусь их чистить, и привычный ритуал выведет меня из ступора. Не вышло ни того, ни другого. Я свалил их на пол и ногой запихнул под кровать. Наконец Танис устал от бесплодных попыток. И ее само окутала осенняя меланхолия, так свойственная эльфийской крови. После этого мы стали прекрасно уживаться, находясь рядом, ничуть не отягощая друг друга своим присутствием. За это время Джад приходил трижды. Я запретил Танис открывать ему дверь и на всякий случай подпер ее креслом. но замки-то ему плевать. Племянник не смутился и дважды проникал в дом одному ему известным образом. Оба раза я без разговоров выставлял его за шкирку вон, точно нашкодившего кота. На третий раз Джад по-настоящему обиделся и в отместку полночи исполнял под окном непристойные куплеты в мой адрес, время от времени швыряясь в закрытые ставни пустыми бутылками. Морту хватило одного визита. Он, в общем, и сам не знал, что сказать и зачем пришел, что-то мямлил про Веру. Потом дважды за один день прибегал чем-то крайне обеспокоенный Дерек-попрыгунчик. Счастливо, то есть без вреда как для себя, так и для Кэра, извлеченный из арсенала замка. Он так долго мямлил какие-то глупости, пересказывал последние события в Кэр-Кадазанге, не решаясь приступить к цели своего визита, что в конец утомил меня. Я выгнал его прежде, чем маленький племянник собрался с духом. Должно быть, снова хотел подредить меня на какую-нибудь сомнительную охоту, за старинными артефактами или редкими алхимическими ингредиентами. Неинтересно. Из старших слотеров не обеспокоился ни один, включая патриарха. А ты торно дождешься благодарности, как же. А может оно и к лучшему, учитывая, что проявлять терраизм и спасать вотчину клана мне потребовалось исключительно из-за глупости собственного отпрыска. Вера тоже не пришла. Да она не могла прийти в дом, который я делил с другой женщиной. Зато от нее доставили письмо. Я долго держал в руках шершавый конверт, ощущая исходящий от него тонкий запах духов, а затем бросил в камин, не распечатывая. Не думаю, что там было много слов. Между нами все слишком сложно, чтобы это могла выразить бумага. но ну, пока я кис, и проклятый ничуть не менялся, оставаясь той же ярмаркой человеческих страстей и клоакой их же пороков. Преступники его ограбили и воровали, Аристократы и политики склочничали и плели интриги, рядовые граждане зарабатывали на хлеб насущный, стараясь держаться подальше как от отпетых негодяев, так и от благородных нобелей. А чиновники-магистраты и магии колдовского ковина силились сохранять какое-то подобие равновесия во всей этой кутерьме. Дни становились все короче и холоднее, осень понемногу расчищала дорогу с тылой зиме, небо заволокло бесконечной чередой серых облаков через который уже почти не пробивалось солнце. Природа погружалась в спячку, а великий город, наоборот, вовсю противился ей и бросал вызов. Он кипел жизнью, запасался продовольствием, втягивал свое нутро десятки подвод с дровами и углем. И, конечно, ни на минуту не прекращал бурлить заговорами, трещать от между междоусобий сильных мира сего. Месяц – достаточный срок, чтобы на пороге нарисовался высокопоставленный визитер, внукаемый пихающимися в спину мертвецами. Или как даже это? два. Первым был граф Атроукер, Роукер, представитель старинной и весьма уважаемой уре семьи. Забыв о родовой спеси, пожилой граф умолял о помощи через закрытую дверь и, судя по шуршанию, даже ползал на коленях, но был в грубой форме послан куда подальше. Через четыре дня я без особого интереса прочитал в хрониках Ура некролог. Несостоявшегося клиента нашли обезглавленным в собственной постели и срез шеи дымился, словно голову отхватили раскаленным мечом. Писаки и Агана Ренода связывали гибель графа с каким-то древним проклятием, преследующим старших адроукеров через каждые три поколения. Надо полагать, теперь с проклятием покончено, ибо граф так и не успел обзавестись отпрыском мужского пола, оставив после себя трех дочек. Второй проситель добрался до меня уже на исходе добровольного домашнего заточения в тот самый день, когда я, наконец, решил пройтись по улице. Он оказался тот еще наглец, даже не снизошел до личного визита, прислал лакея. Ливрея на посланце сияла новеньким серебряным шитьем и, судя по всему, стоило больше, чем иной камзол, но это ничего не меняло, лакей есть лакей. Зная мое настроение, вдова Маркес отказалась пускать его дальше холла, а, убедившись, что я не намерен никого принимать, и вовсе выпроводила на улицу. Но молодец оказался упрямый и остался дежурить у крыльца, выстукивая барабанную дробь зубами. Шитье, знаете ли, плохо согревает. А под утро по городу уже погуливал бодрящий такой морозец. Иногда небеса вознаграждают. Так случилось, что именно в день его визита я заставил себя встряхнуться, надеть ботинки, набросить на плечи плащ и выйти из дома, чтобы разогнать загустевшую кровь по жилам и подумать, как быть дальше. Я, кажется, говорил, что лучше всего мне думается на ходу. Почтительно поприветствовав меня у крыльца, ливрейный лакей с поклоном вручил конверт, запечатанный, по его словам, гербом барона фон Туска. Имя последнего ничего не сказала, и это неудивительно, поскольку барон, как выяснилось, прибыл в уру из фронтира, лоскутного государства-вольницы, сотканного из трех десятков мелких независимых княжеств, которые служили своего рода буфером, между границами уранийского протектората и владениями республики Лютеция. Это было понятно уже по оттиску герба на печати. В отличие от строгих гербов старинных уранийских родов, выдержанных в полном соответствии с требованиями геральдической науки, скороспилые дворяне из мятежных княжеств иной раз использовали в качестве родовых знаков такие картинки, что не всякий гееварийский шаман в тотемы возьмет. Чему удивляться? Титулы во фронтире частенько обретались одним удачным выпадом шпаги. Вот и на так называемом гербе фон Туска красовалась огромная змея, свившая кольца на рогах баронской короны. Ее пасть была широко распахнута, обнажая клыки, изогнутые точно орочи и таганы. Сургучная блямба печати оказалась чуть не в ладони шириной. Милорд! глухим неунятным голосом сказал Лакии, прижимая правую руку к сердцу. Мой господин умоляет вас ознакомиться с письмом незамедлительно. Это вопрос жизни и смерти. Я смерил посланца раздраженным взглядом. Выглядел он как коренной уронит, среднего роста, темноволосый, бледнокожий. Странно, что в голосе сквозит какой-то непонятный акцент. Впрочем, скорее всего, бедолага просто так замерз, что еле языком ворочает. Вопрос жизни и смерти. Вы не поверите, как часто приходится слышать подобную фразу в уре. И надо признать, в каждом втором случае это вовсе не красивые слова и даже неудачно подобранная метафора. Самое что ни на есть объективная реальность. Блистательным и проклятым скопилось слишком много змеиных интриг и двуногих хищник, норовящих пожрать друг друга. А где есть спрос, найдется и предложение. Поэтому всегда хватает и подрядчиков, готовых посодействовать скорейшему разрешению таких вот вопросов. Причем на любой вкус. Наемные бритеры, вольные охотники, частно практикующие маги, создания, вызванные из кошмаров и тьмы, ко мне, как я уже говорил, обращаются, когда дело становится хуже плохого, и за спиной просителя выстраивается колонна скелетов, повыбравшихся из всех шкафов, какие только есть. Никто не идет просить помощи слотера по своей воле и все такое. Судя по тому, что самого Аберона фон Туска у крыльца не обнаружилось, его дела еще не столь плохи. Это, конечно, если мертвецы не толкали барона так усердно, что переломали ему в дороге обе ноги. Но и тогда слуги могли бы принести в паланкине. Пора встряхнуться, напомнил я себе, иначе превращусь в сгусток плесени. На какое-то мгновение любопытство пересилило раздражение, вызванное непочтительностью, если не наглостью лакея, и я сломал печать. Внутри оказался листок бумаги с вензелями барона в уголках, на котором аккуратным но явно торопливым почерком было выведено всего несколько строк. О милорд, всем, что для вас свято и чтимо, заклинаю нанести визит в мой особняк, расположенный в южных предместьях города, супротив строящего севертепа Малифика Батчера Теврельского. Жизни близкого мне человека угрожает огромная опасность, и только в ваших силах предотвратить трагедию столь жуткую, что я даже не берусь ее описать на бумаге. Любые ваши расходы и затраты будут возмещены сторицей. Заклинаю, надеюсь, жду. О. Туск. Похоже, беда угрожает не твоему хозяину, а кому-то другому. Не глядя на лакея, я скомкал письмо и бросил в смердящую дерьмом канаву. Тогда почему он не ставит здесь собственной персоной? Почему не просит аудиенции лично? Он... э, Не могу знать... То есть болен его милость, смешался лаки как есть болен, подагра, милорд, жутко мучительные приступы. Я не такой уж спесивый тип, на репутацию блюду. Дурную славу легко нажить, но ведь и потерять недолго. Она состоит из множества кирпичиков слухов, скрепленных раствором фактов, каково и следует время от времени обновлять. В частности, барону фон Туску в данных обстоятельствах требовалось подкинуть лишнюю порцию тревог, дабы осознал, что не все в блистательном и проклятом пляшет вокруг денег и титулов. А еще я просто не хотел браться за новую работу, чтобы там не пытался советовать внутренний голос. Запомни и передай своему хозяину вот что, словно. Вы, лихачи из фронтира, чужаки в уре, и многого не знаете. Только это вас отчасти извиняет. Меж тем в этом городе есть определенные правила, и одно из них, просить помощи выродка, следует лично, дрожа и голосом, и телом, ибо цена такой услуги может оказаться непомерной. Если к завтрашнему утру близкий барон человек человека еще будет жив, пусть приходит сам. В этом случае я еще и изъявлю милость подумать, стоит ли принимать его предложение. С этими словами я повернулся и зашагал прочь, то есть хотел зашагать, но случилось нечто, изумившее меня до глубины души. Лакей вдруг прыгнул следом и с криком «Да постойте же!» вцепился в рукав. Простолюдина, попытавшегося подобным образом остановить благородного Нобеля, могли прилюдно отходить плетьми до крови. И это при условии, что оскорбленный аристократ не продыряют его на месте выпадом шпаги, а чтобы смертный пытался хватать за одежду одного из детей Лилит, такой наглости я и припомнить не мог. Одно слово «фронтир». Они там все без царя в голове. Прежде чем я успел опомниться, пальцы сами собой сжались в кулак, и короткий тычок снес на голову посланца с ног. Лакей полетел кубарем, выпустив шляпу, которую держал в руках. Леврея затрещала, лопаясь по швам. Удар вышел не так, чтоб сильный. Даже не ударил, скорее уж отмахнулся. Да кулак был тяжел, поэтому, признаться, я ожидал, что смертный останется лежать на земле, на радость местным воришкам. Который за несколько минут обчистят его карманы и даже пуговицы и пряжки с ботинок срежут. Ничуть не бывало. Мерзавец полежал лишь пару секунд, после чего перевернулся на живот, встал на колени и принялся неуверенно ощупывать руками разбитую физиономию. Вот уж про кого можно точно сказать. Урок поведения в Уре ему достался малой кровью. — Понял, что передать своему барону, — фыркнул я. — Если его дела настолько плохи, что потребовалось помощь слотера, Пусть тащится ко мне лично, тогда я поверю в серьезность положения. Не хватало еще тратить время на ерунду вроде гремящих цепями семейных призраков, всего вреда от которых бессонница да путаница в вещах. «Я передам», — пробормотал лакей. Скорчив напоследок презрительную гримасу, я двинулся в сторону луженой глотки, намереваясь пропустить пару кружек доброго тарнского вина, прежде чем сделать то, ради чего вышел из дома на самом деле. Прогуляться, заканула Веспина.